Адамберг не решился той ночью уйти из комиссариата. Данглар предпочел остаться с ним. Комиссар молча рисовал, пристроив листок на колени и положив вытянутые ноги на мусорную корзину. Данглар отыскал в ящике у Флоранс засохшие карамельки и теперь жевал их, пытаясь заставить себя не пить. Постовой прохаживался взад-вперед по бульвару пор -Айль между станцией скоростного метро и углом улицы Бертоле. Его коллега патрулировал бульвар дальше до проспекта Гобеленов. С десяти часов вечера полицейский прошел туда и обратно одиннадцать раз. Он злился на себя, потому что никак не мог перестать считать. Что же еще здесь делать? Уже целый час на бульваре почти не было прохожих. Наступил июль, и Париж постепенно пустел. И тут появилась девушка в кожаной куртке. Она шла нетвердой походкой навстречу полицейскому. Она была хорошенькая, наверное, возвращалась домой. Было уже четверть второго. Он решил заговорить с ней и посоветовать ей поторопиться. Ему показалось, что ей грозит опасность, он испугался за нее. Он бросился за ней вдогонку. «Мадемуазель, вам далеко идти?» «Нет, до да метро Распай», — ответила она. «Метро Распай? Не нравится мне это», — произнес полицейский. «Пожалуй, я вас немного провожу. В соседний пост только в районе улицы Вавен». Волосы девушки были коротко острижены на затылке, линия подбородка чистая и нежная. Нет, он не хотел, чтобы с ней случилась беда. Впрочем, девушка чувствовала себя ночью совершенно свободно. Ночной город, судя по всему, был ей хорошо знаком. Девушка закурила сигарету. Ей было неуютно в компании полицейского. «А что такое? Что-нибудь случилось?» — спросила она. «Ночь сегодня неспокойная. Я все-таки пройду с вами полсотни метров». «Как хотите». Равнодушно согласилась девушка. Но было ясно, что она предпочла бы пойти дальше одна, и они отправились в путь в полном молчании. Несколько минут спустя полицейский расстался с ней на углу улицы и повернул обратно к станции Пор-Рояль. Он вновь прошел по бульвару до пересечения с улицей Бертеле. В двенадцатый раз. Прошло десять минут, пока он разговаривал с девушкой и провожал ее. Это он тоже считал своей работой. Каких-то десять минут. Но этого оказалось достаточно. Когда он оглядел длинную прямую улицу Бертолета, увидел, что на тротуаре что-то лежит. «Так и есть», — подумал он. «Это должно было случиться именно со мной». Он побежал туда, все еще надеясь, что на асфальте валяется просто скрученный ковер. Но струйки крови уже почти добрались до его ног. Он пощупал руку, простертую на земле. Она была еще теплая. На тротуаре лежала женщина. Запищала его рация. Он связался с полицейскими, патрулировавшими на проспекте Габеленов, улицах Вавен и Сен-Жак, на бульваре Распай, у госпиталя Кашена, на площади Данфер и попросил их передать сообщение всем остальным, не покидать свои посты и останавливать всех прохожих. Но если, например, убийца ехал на машине, им все равно его не поймать. Полицейский не чувствовал себя виноватым из-за того, что пошел провожать девушку и изменил закрепленный за ним маршрут патрулирования. Возможно, он спас ту девушку с прелестным подбородком. Однако другую женщину ему спасти не удалось. Вот чего стоит жизнь была и нет. Разглядеть подбородок убитой было вообще невозможно. Полицейский чувствовал себя одиноким, его тошнило. Отведя в сторону луч фонарика, он сообщил о случившемся начальству и стал ждать, положив ладонь на рукоятку пистолета. Уже давно ночь не производила на него столь сильного впечатления. Когда зазвонил телефон, Адамберг даже не вздрогнул, а просто поднял голову и посмотрел на Данглара. «Случилось», — произнес он. Потом поднял трубку, прикусив губу. «Где?» «Повторите, где?» — спросил он минуту спустя. «Улица Бертоле, на пятый округ напичкан людьми. На порру о должно было быть четверо. Что произошло? Отвечайте!» Голос Адамберга звенел от гнева. Он включил громкую связь, чтобы Данглар мог слышать ответы полицейского. На Порру Айель нас было только двое, комиссар. В метро в районе станции Бон-Нувель произошла авария. В 23.15 столкнулись два состава. Никто серьезно не пострадал, но туда пришлось послать много людей. Значит, нужно было переместить в пятый округ часть людей из отдаленных районов. Я же велел расставить посты в пятом округе как можно чаще. Я же предупреждал. Что я мог сделать, комиссар? Я не получил никаких распоряжений. Впервые Данглар видел, как Адамберг едва не вышел из себя. Правда, им действительно пришло сообщение о столкновении поездов у станции Боннувель, но они оба решили, что людей из пятого и четырнадцатого округов трогать не будут. Наверное, поступили противоречивые приказы, а, возможно, наверху не сочли нужным выделить столько людей, сколько просил Адамберг. «Как бы то ни было, он сделал это», — констатировал Адемберг, качая головой. на той улице или на другой, раньше или позже, но все-таки добился бы своего. Он чудовище. Мы все равно не могли ничего поделать, так стоит ли переживать? Пойдемте, Данглар. Едем туда. Там уже было полно мигалок и прожекторов. Появились носилки, прибыл судмедэксперт. В третий раз люди сгрудились у трупа, очерченного синим меловым кругом. «Парень, Горик твою дел. Лучше б дома ты сидел». тихонько прошептал адемберг он смотрел на новую жертву ее зарезали с такой же жестокостью как и того мужчину сказал криминалист убийца даже пытался рассечь шейные позвонки инструмент не позволил размер оказался маловат но намерение такое было это я вам гарантирую ясно доктор надеюсь вы нам все это опишете в отчете мягко прервал его адемберг видя как Данглар покрывается испариной Преступление совершено совсем недавно, правильно? Да, между часом пятью и часом тридцатью пятью, если патрульный ничего не перепутал. «Маршрут патрулирования проходил отсюда до площади пор рояль спросил Адемберг у полицейского. «Да, комиссар». «Что случилось? Вам вполне достаточно было двадцати минут, чтобы пройти туда и обратно». «Да, конечно. Но когда я в одиннадцатый раз подошел к станции пор рояль я увидел девушку, а она шла одна. Не знаю, может, это было предчувствие». но мне захотелось обязательно проводить ее до угла той улицы, куда она направлялась. Тут совсем недалеко. всю дорогу мне был виден бульвар Порруаель. Я себе не оправдываю, комиссар, я не снимаю себе вину за то, что отлучился с поста. Проехали, махнул рукой Адамберг. Он все равно сделал бы это. Вы не видели никого, кто подходил бы под описание. Никого. А другие полицейские из вашего сектора? Они ни о чем таком не сообщали. Адамберг вздохнул. «Вы обратили внимание на круг, комиссар?» — спросил Данглар. «Он не круглый. Это невероятно, но он не круглый. На этой улице слишком узкий тротуар, и ему пришлось нарисовать овал. Да, и это, наверное, его очень расстроило. Почему же тогда он не сделал это на бульваре? Уж там-то места предостаточно». Полицейских было многовато, Данглар. «Убитая женщина. Кто она?» И снова полицейские при свете переносных фонарей смотрели документы и копались в сумочке. «Дельфина ленор Мор, урожденная Витруэль, 54 лет. А это, по-моему, ее фотография», — говорил Данглар, тщательно вытряхивая содержимое дамской сумочки на разосланный пластиковый пакет. «Похоже, она была красавица и цену себе знала. Мужчина, который положил руку ей на плечо, должно быть ее муж. Нет, вряд ли», — покачал головой Адамберг. У него нет на руке обручального кольца, а у нее есть. Скорее, это ее любовник, и он явно моложе нее. Этим и объясняется то, что она носит фотографию с собой. Конечно, как же я сразу не заметил. Здесь слишком темно. Пойдемте в фургон. Аденберг знал, что Данглар больше не в состоянии выносить вид трупов с зияющими ранами на шеях. Они сели на скамейке друг против друга в дальнем конце полицейского фургона. Аденберг листал журнал «МОД», найденный в сумке мадам Ленармор. «Где-то я уже слышал это имя. Ленармор. задумчиво протянул комиссар. «Память у меня плохая. Поищите в ее записной книжке имя мужа и его адрес». Данглар достал из книжки потертую визитную карточку. «Агюстен Луи Ленармор. Здесь два адреса. Один в де Франс, другой на улице Омаль, в девятом округе. «И все же где-то я слышал это имя, но в связи с чем не помню». «Ну, конечно», — воскликнул Данглар. «Об этом Ленор Море говорили в связи с его выдвижением в члены Академии надписей и изящной словесности. Он занимается Византией», — немного подумав, добавил он, «специализируется на эпохе Юстиниана». «Откуда только вы все это знаете, Данглар?» Адамберг оторвался от журнала Мота и изумленно посмотрел на коллегу. «Да ладно». «Скажем так, я кое-что знаю о Византии. Зачем это вам? Мне интересно узнавать что-то новое. Империя Юстиниана тоже вас интересует?» «В общем, да», — вздохнул Данглар. «А когда он был, этот Юстиниан?» Адамберг никогда не стеснялся задавать вопросы, если чего-то не знал, даже о том, что должен был бы знать. В VI веке? До или после Рождества Христова? После. Этот человек меня заинтересовал. Пойдем сообщим ему о смерти жены. Впервые у нашей жертвы есть близкий родственник. Пожалуй, стоит взглянуть, как он будет реагировать. Агюстен Луи Ленормор, маленький, заспанный человечек, прореагировал очень просто. Выслушав Данглара и Аденберга, он обеими руками схватился за живот и побледнел так, что вокруг губ образовалось белое пятно. Он, стремглав, выбежал из комнаты, и полицейские слышали, как его рвало где-то в глубине квартиры. «По крайней мере, с ним все ясно», — заявил Данглар. «Он потрясен». Или принял рвотное сразу после того, как мы позвонили в домофон. Человечек вернулся, пошатываясь и держась за стену. Поверх пижамы он накинул серый халат, волосы у него были мокрые, судя по всему, он сунул голову под кран. «Мы очень сожалеем», — произнес Адамберг. «Если вы не хотите отвечать на наши вопросы сегодня, то завтра». Нет, нет, я вас слушаю, господа. Этот тип хочет выглядеть достойно, и надо отметить, у него получается. Подумал Данглар. Ленармор держался очень прямо. У него был высокий лоб, он твердо смотрел на Адамберга тусклыми голубыми глазами и не отвел их под пристальным взглядом комиссара. Ленармор попросил у гостей разрешения закурить трубку и объяснил, что сейчас ему без этого не обойтись.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 «Что ж ты дома не сидел?» «Так, да?» — тихо спросил он. «Примерно так, хотя не совсем», — ответил Аденберг. «Значит, вы в курсе проделок человека, рисующего круги?» «Как и все. Исторические исследования не способны оградить ни от чего, даже если очень этого хочешь. Знаете, месье, мы из Дельфии, с Дельфиной, моей женой, только на прошлой неделе говорили об этом маньяке. Почему вы о нем заговорили?» «Дельфия вечно его защищала, а у меня этот человек всегда вызывал отвращение. Обычный хвостун. Однако женщины это не берут в расчет. Улица Бертолет далеко, ваша жена ходила в гости к друзьям, — настойчиво продолжал Адемберг. ленор Мор погрузился в раздумья. Он молчал минут пять, а то и шесть. Данглар подумал, что, возможно, он не расслышал вопроса или просто уснул, но Адемберг сделал ему знак подождать». Ленармор чиркнул спичкой и раскурил потухшую трубку. «Далеко от чего?» — наконец спросил он. «Далеко от дома», — ответил Аденберг. «Наоборот, очень близко. Дельфи жила на бульваре Монпарнас рядом с Пор-Руаялем. Вы хотите объяснений?» «Да, если можно». «Почти два года назад Дельфи ушла от меня и поселилась вместе со своим любовником».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 «Вы продолжали с ней видеться, несмотря ни на что?» «Мне трудно обходиться без нее», — ответил Ленар Мор. вы ее ревновали?» — спросил Данглар Безобиняков. Ленар Мор пожал плечами. «Что вы хотите, месье? Ко всему привыкаешь. Уже двенадцать лет, как и Дельфи, стала изменять мне налево и направо. Сначала, конечно, бесишься, а потом опускаешь руки. В конце концов, уже не разберешь, от чего приходишь в ярость.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 «Уверяю вас, что последний любовник, этот дурень, о котором я вам говорил, дался мне с трудом». Словно нарочно она воспалала чувствами к самому заурядному из людей и решила переехать к нему. Он поднял руки и безвольно уронил их на колени. «Ну, вот и все. А теперь и вовсе все закончилось». Он зажмурился и стал набивать трубку светлым табаком. «Нам нужно, чтобы вы подробно рассказали о том, что делали сегодня вечером. Без этого нельзя», — произнес Данглар со своей обычной прямолинейностью. Ленар Мор поочередно смотрел то на одного, то на другого. «Не понимаю. Разве не маньяк?» «Пока ничего не известно», — твердо сказал Данглар. «Что вы, господа, вы ошибаетесь?»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 Тем не менее, я надеюсь, что в моем случае вы не допустите судебные ошибки. Полагаю, вы вызовете меня, и мы скоро увидимся. Может, в понедельник, — предложил Адамберг. Пусть будет понедельник. Рискну предположить так же, что я сейчас ничего не могу сделать для Дельфи. Она у вас? Да, месье, мы сожалеем. И вы будете делать вскрытие? Да, мы сожалеем. Данглар минуту помедлил.